значение разделов сведем в польском вопросе конец начала предстояло воссоединить западную русь вместо того разделили польшу очевидно это различные по существу акты первый требовал жизненный интерес русского народа второй был делом международного насилия решение не отвечало задачи Правда, в раздел вошла с русской стороны и Западная Русь, но, так сказать, под другим политическим титулом, не как результат борьбы России с Польшей один на один во имя политического объединения русского народа, а как доля в захватной сделке трех соседних держав во имя права силы. Россия присоединила не только Западную Русь, но и Литву с Курляндией, зато Западную Русь не всю уступив Галицию в немецкие руки. Рассказывали, что при первом разделе Екатерина плакала об этой уступке. 21 год спустя, при втором разделе, она спокойно говорила, что со временем надо выменить у императора Галицию, она ему не кстати. Однако Галиция осталась за Австрией и после третьего раздела. Польша не была лишним членом в семье государств северо-восточной Европы, служа слабой посредницей между тремя сильными соседками. Но освобожденной от ослаблявшей ее Западной Руси и преобразовав свой государственный строй, как силились сделать это ее лучшие люди эпохи разделов, она могла бы сослужить добрую службу славянству и международному равновесию, стоя крепким оплотом против пробивавшейся изо всех сил на восток Прусси. С падением Польши столкновения между названными тремя державами не ослаблялись никаким международным буфером и должны были больнее отзываться именно на России, граница которой на Немане не стала безопаснее от соседства с прусскими форпостами.